Тонкий белый маяк виднелся на берегу бледным призраком, точно дух здания, когда-то имевшего цвет и округлость, печально роняя слёзы вслед удаляющимся волнам. Длинные ряды ветхих чёрных свай, мокрых, скользких, изъеденных непогодой, с погребальными гирляндами водорослей, нанесённых последним приливом, могли бы сойти за старое заброшенное кладбище.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 Подвергшись подробнейшему осмотру со стороны англичан, возбудив бесконечные споры, перебранки и потасовки среди французов, отнимавших друг у друга добычу на протяжении добрых трёх четвертей мили, они вырвались, наконец, на свободу и разбрелись в разные стороны, преследуемые по пятам гостеприимными туземцами. Кленном, удручённый самыми разнообразными заботами, был в толпе этих жертв.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 В конце концов, однако, этот гостеприимный субъект отстал, и кленном продолжал свой путь без всякой помехи. После шума и суматохи на пароходе и на набережной город казался очень тихим, и его безлюдье было приятно в силу этого контраста. кленному попадались новые группы соотечественников, которые все имели какой-то странный вид, точно едва распустившиеся, но уже увядшие и превратившиеся в простую сорную траву,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 Я думаю, что его сведения точны, и что открытие, сделанное им среди старых бумаг мистера Кесби, неоспоримо. Но если бы не это, я бы никак не подумал, что она живёт и здесь. Дом был глухой, в глухом углу, с глухой стеной на улицу, с глухой калиткой, с висячим звонком, глухо дребезжавшим, когда его дёргали, и с молотком, глухие удары которого, казалось, не проникали за ветхую дверь.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 Весёлая плотная крестьянка в пёстрой юбке, чулках и белом чепчике появилась в тёмном проходе и сказала, сверкнув белыми зубами. «Послушайте, господин, вам кого?» Кленном ответил по-французски, что ему нужно видеть английскую леди. пожалуйста, наверх», — предложила крестьянка на том же языке. Он последовал за ней по тёмной лестнице в приёмную первого этажа. Отсюда открывался вид на унылый дворик, на засохшие кустики, на заглохший фонтан и на пьедестал свалившейся статуя. «Доложите, господин Бландуа», — сказал кленным. «Очень хорошо, сударь». Женщина ушла, оставив его одного. Он оглядел комнату, которая не отличалась от обычного типа комнат в подобных домах. Холодная, угрюмая, тёмная, со скользким вощённым полом —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 Письменный стол, каминное зеркало из нескольких кусков, делавшее вид, будто состоит из одного. Две пёстрые вазы с искусственными цветами, а между ними — греческий воин со шлемом в руке, приносящий часы в жертву гению Франция. После непродолжительного ожидания дверь соседней комнаты отворилась, и в приёмную вышла леди. Она очень удивилась при виде кленнома и обвела взглядом комнату, по-видимому, отыскивая кого-то другого.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 «Но у меня чисто личные побуждения. Я отнюдь не желаю вмешиваться в ваши дела». «Хорошо, сэр», — ответила она, снова приглашая его садиться менее высокомерным жестом, чем раньше. Видя, что она уселась сама, он последовал её примеру. «Я рада и тому, что вы не заводите речь о какой-нибудь новой рабыне какого-нибудь из ваших друзей, которая лишена права свободного выбора и которую я сманила. Говорите, я готова слушать».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 «Я и не придаю значения этому обстоятельству и упомянул о нём только для объяснения своего визита и просьбы, с которой я намерен к вам обратиться». «О, у вас есть просьба!» «То-то мне показалось». Её красивое лицо искривилось насмешкой, что ваши манеры сделались как будто мягче мистер Кленном. Он ничего не возразил, ограничившись лёгким отрицательным жестом и перешёл к исчезновению бландуа.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 не изменяя своей сдержанной, гордой, замкнутой манере. Когда он окончил свой рассказ, она заметила. «Вы ещё не сообщили мне, сэр, какое мне дело до всего этого и в чём заключается ваша просьба? Потрудитесь объяснить». «Я полагаю», — сказал Кленном, упорствуя в своей попытке смягчить её гнев, «что, находясь в отношениях, кажется, могу даже сказать, в близких отношениях с этим человеком».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 Он подал ей печатное объявление, которое она прочла, по-видимому, с большим вниманием. «Это больше, чем я знаю о нём», — сказала она, возвращая листок. В глазах Кленнома отразилось горькое разочарование, может быть, даже недоверие, потому что она прибавила тем же враждебным тоном. «Вы не верите? Я же сказала правду. Что касается отношений, то они существовали, по-видимому, между ним и вашей матерью».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 «Вспомните, что я говорила об этом человеке. Повторяю, это подлый, продажный негодяй. Такая тварь не пойдёт туда, где не ожидает для себя выгоды. Если бы он не рассчитывал на выгоду, вы бы не увидели нас вместе». Утомлённый этим настойчивым подчёркиванием тёмной стороны дела, возбуждавшего глухие подозрения в нём самом, кленным молчал. «Я говорю о нём, как будто бы он был жив». — прибавила она. — Но, может быть, его уже прикончил кто-нибудь. — О чём я знаю? Мне он больше не нужен. Артур Клянном медленно поднялся с тяжёлым вздохом и печальным лицом. Она не встала, но, бросив на него подозрительный взгляд и гневно сжав губы, сказала. — Но ведь он, кажется, приятель вашего дорогого друга, мистера Гоуэна. — А чего бы вам не обратиться к вашему другу?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 «Да, вашему другу остаётся только развлекаться со знакомыми, какие подвернутся под руку, имея такую жену». «Я ненавижу его жену, сэр». Она сказала это с такой сосредоточенной и подавленной злобой, что Клян нам невольно остановился. Злоба сверкала в её тёмных глазах, дрожала в её ноздрях, воспламеняла даже её дыхание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 «Я не в таких близких отношениях с моим дорогим другом», сказал Кленном, не выдержав характера. «Чтобы разговаривать с ним об этом предмете, мисс Уэт. «Я ненавижу его», — ответила она, — «ещё сильнее, чем его жену, потому что была так глупа одно время и так неверна самой себе, что почти влюбилась в него». «Вы встречались со мной, сэр, только при обычных обстоятельствах и, наверное, приняли меня за обыкновенную женщину»,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 «Сэр, в Лондоне или во время моей случайной остановки в дешёвой квартире заброшенного дома или в Кале вы везде найдёте со мною гарет Быть может, вам желательно её увидеть? гарет пойдите сюда!» Она позвала вторичная. Вошла гарет бывшая Теттикором. «Здесь мистер Кленном», — сказала Мисс Уэт. «Он явился не за вами. Он отказался от мысли вернуть вас». «Я полагаю, вы отказались?» «Не имея ни власти, ни влияния, да», — ответил Кленнам. «Как видите, он явился не за вами, но всё-таки ищет одного человека. Ему нужен бландуа, с которым я видел вас на стренде», — напомнил Кленнам. «Если вы знаете, о нём что-нибудь горят кроме того, что он приехал из Венеции, это мы все знаем, скажите мистеру Кленнаму». «Я ничего больше не знаю о нём». «Сказала девушка». «Довольно с вас?» «Спросила Миссуэт у Кленнома». Он не имел причины не верить им. Манеры девушки были так естественны, и голос звучал так искренне, что его последние сомнения рассеялись, он ответил. «Мне приходится разузнавать повсюду». Кленном ещё не собирался уходить, но, видя, что он встал, девушка подумала, что он уходит. Она быстро взглянула на него и спросила. «Здоровы ли они, сэр?» «Кто?» Она хотела было сказать «да все они», но передумала. Взглянула на Миссуэт и сказала «Мистер и миссис Миггольс. Они были здоровы, когда я в последний раз получила о них известия Они за границей. Кстати, позвольте мне предложить вам один вопрос. Правда ли, что вас видели там?» «Где меня видели?» — спросила девушка угрюма, опуская глаза. «В коттедже, у садовой калитки». «Нет», — сказала Миссуэт. «Она там и близко не была». «Вы ошибаетесь?» — сказала девушка. «Я была там в последний раз, когда мы посещали Лондон. Я ездила туда вечером, когда вас не было дома, и смотрела в калитку». «Молодушная девочка», — сказала миссуэт с бесконечным презрением. «Так вся наша дружба, все наши разговоры, все наши прежние жалобы привели к такому результату?» «Нет ничего дурного в том, что я заглянула в калитку», — возразила девушка. Я видела по окнам, что хозяев нет дома. Зачем вы туда отправились? Потому что мне хотелось видеть это место, взглянуть ещё раз на старый дом. При виде двух красивых лиц, смотревших друг на друга, Клен понял, как должны были терзать друг друга эти две женщины. «О», — сказала Миссуэт с холодным спокойствием, отводя взгляд от лица Гарриот,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 «Если вы будете так говорить о них при посторонних, то заставите меня принять их в сторону», — сказала девушка. «Ступайте к ним», — возразила Миссуэт. «Ступайте к ним!» «Вы очень хорошо знаете», — возразила гарет в свою очередь, «что я не пойду к ним». «Вы очень хорошо знаете, что я бросила их и не могу, не хочу, не соглашусь вернуться к ним. Не трогайте же их, Миссуэт». «Вы предпочитаете обеспеченную жизнь у них, стеснённому существованию со мной», — ответила та. «Вы превозносите их и унижаете меня. Но я должна была приготовиться к этому. Я не могла и ждать ничего другого». «Неправда?» — ответила девушка, вспыхнув. «Вы совсем не думаете то, что говорите. Вы укоряете меня тем, что я живу на ваш счёт, потому что мне некуда деваться».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 Кленном заметил, что они, наверное, теперь примут её ласково, если она вернётся. «Никогда!» — воскликнула девушка страстно. «Никогда я не вернусь к ним». «Миссуэт знает это лучше любого другого и терзает меня только потому, что я живу за её счёт. Я и сама знаю это, но она всегда рада колоть мне глаза». «Ловкие увертки», — сказала Миссуэт с прежним гневом, высокомерием и горечью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 Он возвратился в Лондон с тем же пароходом, который доставил его в Кале. По дороге он развернул листки, полученные от Миссуэт, и прочёл в них то, что изложено в следующей главе.